Только куксы в меланхолии. Но это обычное дело. Я заметила, что реклама кончилась. Доденька, милый, прости, я должна обижать. Меня ждут. Кто тебя ждет? Одноклассница. Целую, пока. На экране опять был кости. Ведущие спрашивали его, почему он не вступил в партию «Единая Россия».